Мария е р ё м и н а Экзамен по латыни. Шум был не то чтобы невыносимый, но он отвлекал Миру от подготовки к экзаменам. Хотя, если быть до конца честной, после пяти суток бесконечной зубрёжки, Мира была готова отвлечься на что угодно, включая голубя за окном. Стук в пол повторился. Ощущение было, будто соседи бегали по потолку, а затем начали по потолку у же двигать что-то тяжелое и скрипучее, вроде кровати, периодически роняя эту кровать, себя на ноги и вскрикивая. Если Мира правильно помнила, под ней жива довольно тихая и спокойная семья с ребенком школьного возраста, никто не устраивал громких вечеринок, никто ни на кого не кричал и никто ни с кем не скандалил. Мира вздохнула... Голова отказывалась работать, текст перед глазами расплывался. В пол снова постучали, а затем громко поскреблись. Мира вздохнула еще раз и поняла, что с этим надо что-то делать. Она решительно встала из-за стола и не менее решительно вышла из комнаты. Через три минуты она также решительно вернулась с чашкой кофе, твердо пообещав себе, что больше не будет отвлекаться. Через десять минут... Мира спускалась по лестнице. Звонок на двери исправно выдал приглушенную трель, но открывать, похоже, никто не собирался. Мира упрямо нажала на кнопку еще пару раз, и, наконец, в замке заскрежетала, и на пороге появилась соседка. «Ой, Славочка, ты не очень вовремя!», – пролепетала женщина. «Вы не могли бы перестать шуметь?» Вообще-то, Мира планировала быть куда более категоричной, но крайне вымотанный вид женщины заставил ее смягчиться. «Мы постараемся закончить как можно быстрее, но я не знаю, когда...» В этот момент откуда-то из комнаты раздался сдавленный вскрик, который сменился с кулежом и громким скрипом. Мира нащупала в кармане телефон. «Что у вас тут происходит? Я сейчас полицию вызову!» «Не надо, полицию!» – сдавленно ахнула женщина и в одну секунду затащила Миру в квартиру, тут же захлопнула дверь и чуть дрожащим голосом продолжила. «Ты проходи сейчас, все сама увидишь, все поймешь!» В комнате, куда ее привели, было довольно тесно. Метраж явно не был рассчитан, что в помещении однажды набьется шесть человек. зато что-то мерно и уютно потрескивало. Соседка тут же метнулась к мужу и отчаянно зашептала ему на ухо, отвлекая от разговора. Мира тем временем присмотрелась к собеседникам соседа. Одним из них, к ее удивлению, настолько сильному, насколько вообще способен удивляться человек за день до экзаменов, оказался священник. Обычный православный священник в черной рясе с бородой и крестом. Рядом со священником стояла женщина в пестрой юбке, каких-то живописных лохмотьях и многочисленных украшениях. Мире даже показалось, что она видела эту даму в рекламе на каком-то сайте. Дама предлагала снять и наложить с глаза и прочую муть. Священник периодически неодобрительно посматривал на пеструю женщину, но продолжал вести с ней довольно заинтересованную беседу. Невзрачный мужчина во всем черном стоял у окна и нервно теребил крупный кристалл-кулон. Периодически мужчина с тревогой поглядывал вверх. Мира вдруг поняла, что вообще-то все находящиеся в комнате, даже вернувшаяся соседка, периодически с тревогой поглядывают вверх и подняла голову. К потолку В лучших традициях фильмов ужасов прилип спиной соседский сын и мерно, уютно потрескивал. Поймав взгляд Миры, он с силой ударил пяткой в потолок. Так вот, откуда этот странный звук отстраненно подумала Мира, глядя в абсолютно черные, без намека на белок, глаза. О! п р з а п н о протянул мальчик нечто, не отрывая взгляд от Миры. Возможно, он был рад новому существу. Если он, конечно, вообще понимал такую концепцию, как радость. «Славочка!» Соседка неслышно очутилась рядом, и Мира вздрогнула. «Ты ведь никому не расскажешь. Ты иди тогда домой, мы как-нибудь справимся. Вот д о р м и д о н т е р и Стартовичку и кого придумал. Надеюсь, это поможет д е в о ч к е Димочка на потолке заскрежетал. Кпус Глухо протянул он сорванным голосом, проворно отползая от отлипшего от окна невзрачного мужчины. Невнятные звуки внезапно сложились в нечто странное. Мира остановилась, совершенно проигнорировав соседку, продолжавшую настойчиво выпихивать ее в коридор. Вот ведь будет стыдно, если ей просто п о ч у т и л о с ь Это все экзамен и везде теперь мерещится. «Что ты сказал?» Строго и настойчиво спросила Мира, глядя на забившегося в угол Димочку. «Точно будет стыдно. Вот ведь не повезло людям, о д е р ж и м ы е сын и пришибленная соседка». «Хок корпус нон эгео, купио д и с ц е д е скрипуче произнес тот, кто сидел в соседском сыне, растягивая г л а с н ы е и с булькающим рыком глотая окончание фраз. Мира еле разобрала ответ. «Уби!» — уточнила Мира, старательно напрягая память. «Ой, божечки!» — забытая соседка шарахнулась в сторону. «Люш, она тоже!» После ее вскрика в комнате начался хаос. Миру чем-то полили, потом чем-то посыпали, сладко запахло цветами и дымом, в глазах защипало. Сверху послышалось шипение и глухие удары. Похоже, соседского сына тоже активно поливали, посыпали и окуривали. Он снова заскрежетал, торопливо и избивчиво пытаясь что-то сказать, проглатывая слова, рыча и шипя. Мира смогла разобрать только «Инк» — «Отсюда», «Либертас» — «Свобода», «Опсекро» — «Пожалуйста» и «Долет» — «Больно». в миру, снова чем-то плеснули, с волос закапало, за шиворот потекла холодная вода, пестрая женщина что-то запела, священник начал молиться, Мира чихнула и зажмурилась. Нечто, кажется, заплакало. Оно хныкало и скулило из скрипучего монстра, моментально превратившись в испуганного ребенка, зависшего на потолке испуганного ребенка. Песнопение, плач, скрип и причитание соседки слились в душераздирающую к а к о ф о н и ю «Хватит!» — Мира закричала еще сильнее, зажмурив глаза. И все стихло. Мира осторожно открыла глаза в полной тишине. Застывшие на середине слов и движений люди испуганно смотрели на н е ё Пожалуй, впервые в жизни Мира поняла старосту, которой иногда приходилось утихомиривать возмущенную аудиторию человек в 50, и которая явно носила в термосе вино вместо чая. Унденибас Мира очень надеялась, что не наделала ошибок. Почему-то страшнее всего ей было от того, что она могла ошибиться перед лицом н о с и т е л е й языка. Сущность носителя пугала ее куда меньше. «Артифициум, лапис!» Существо говорило медленно, делая паузы перед каждым словом. Мира даже задумалась, было ли дело в том, что ему было сложно пользоваться человеческими связками, или в том, что оно также не являлось никаким носителем и испытывало примерно те же сложности с выбором слов. «И бе ме конпреендунт!» «Вы недавно находили что-то древнее и каменное. Оно говорит, что оно заперто было там», — вольно перевела Мира, обернувшись к остолбеневшей группе. «Какой еще камень? При чем тут это?» — возмутился было сосед, но жила... жена тут же перебила его, затараторила, не отрывая от Мира полного надежды взгляда. «А ведь был камень. Мы же в отпуске камень подобрали. Ну вспомни, Леш, странный такой, если приглядеться, то ли на морскую звезду, похож, что ли на человечка. Дима еще сказал, что с собой заберет, а ты заупрямился». «Ну да, он же взрослый парень, 12 лет уже, а какой-то камень ему вези!» «Неохотно», — ответил сосед. Соседка тут же встрепенулась и достала с полки черный камень странной формы, который действительно был похож на фигурку, черты к о т о р ы е очень долго смягчали и смывали морские волны. С потолка громко засопело и з а с к р е ж е т а л а как показалось мире, о д о р и т о д о б р и т е л ь н о Священник и д е р м и д о н т а р и с т а р к о в и ч устало переглянулись. «Потес ревенире?» — тут же уточнила Мира. а н о о н не может вернуться обратно в камень», — пояснила Мира и, подняв руку, чтобы предупредить возможные расспросы, продолжила. «Хок о р п у с потес дисцедере?» е н о о н не может покинуть тело мальчика». Мира искренне надеялась, что спросила именно это, а не хочет ли дух поесть мясо на ужин, например. р «Да чего его спрашивать-то? Мы его сейчас просто изгоним!» «Я медиум в шестом поколении, мелкие бесы вроде этого одного моего взгляда боятся!» Запальчиво вклинился д е р м и д о н т е р и Стархович. Пёстрая женщина из-за его плеча закивала. а м о л о д е девочка, куда шла? Не мешай профессионалам работать!» «Вы уже пятый час его изгоняете!» А заговорил он только когда Мирослава пришла. х м у р а осадил медиума и сосед. «Хок! но повторило существо видимо среагировав на громкие выкрики похоже о н о тоже не хотела чтобы его поливали и посыпали ему не нужно это тело тут же пояснила мира думаю все получилось случайно тогда что ему нужно тихо спросил священник уйти он хочет просто уйти Мира ожидала, что священник начнет спорить, будет настаивать, что демона необходимо изгнать, а духа упокоить. Но тот лишь задумчиво поглядел на потолок, куда-то мимо застывшей там мальчишеской фигурки. Мира решила, что ее психику защищают только два несчастных часа сна и пять кружек кофе. Хуаре н o n потес? а q u a пульверес, хербае, миксти. «Его надо помыть!» Мира очень хотела бы быть настолько же уверенной, насколько звучал ее голос. То, чем его поливали и посыпали, смешалось и теперь не дает ему выйти из тела. Соседка охнула. Посмотрела на сына на потолке, оглянулась на экзорцистов, снова посмотрела на сына и неуверенно протянула вверх руки. «Десценда!» — пояснила Мира. Она хотела объяснить, что никто не хочет причинять сущности вреда, но не смогла вспомнить нужные фразы, а потому ограничилась простой просьбой слезть. И изобразила жестами, будто отряхивает себя, а потом будто что-то летит от ее груди в надежде, что существо поймет. Тихо и как-то доверчиво с п р о с и л а существо. Юра! д е л а в жест, похожий на удовлетворенный кивок, нечто проворно доползло до стены и спустилось на пол, встало, чуть с у т у л и в ш и с ь и неуверенно поводя руками. С первого взгляда обычный подросток, д да ы и со второго тоже. Если бы Мира не знала и не подумала бы никогда, что соседский сын одержим. Ну, стоит немного косо, ну, нервно дергается, моргает заторможенно. У них тогда перед экзаменами полкафедры в ы д е р ж и м ы х обращается. с о с е т к а с опаской взяла сына за руку и двинулась было в сторону ванны, остановилась и как-то смущенно посмотрела на мужа. Тот вздрогнул, кивнул и аккуратно увлек за собой сына и то, что пряталось в нем. Из ванны раздался плеск воды и тихий голос соседа. Мира села прямо на пол. Выдохнула. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась, будто разом выдохнули все. Будто сама комната, наконец-то, выдохнула. Соседка аккуратно присела на кровать. д е р м и д о н т а р и с т а р х о в и ч снова уставился в окно, а пестрая женщина устроилась в компьютерном кресле. Священник привалился к столу, задумчиво покручивая крест. т о значит Юро? — внезапно спросила соседка. — Клянусь. — ответила Мира, не открывая глаз. — Ой, что ж ты ему пообещала, с л а б о ч к а тут же встревоженно поинтересовалась соседка. — Что я не буду запирать его обратно в камень. Честно говоря, я даже и не знаю, как его в камень запереть. — А как же с ним дальше? — продолжила волноваться соседка. — Ольга... Мира поняла, что опять напрочь забыла отчество соседки. Та понятливо махнула рукой, призывая продолжать. «Нам же сейчас главное Диму освободить, а дальше что-нибудь придумаем. У вас ведь вон сколько экспертов, много?» «Мы человек 20 позвали», — с тяжелым вздохом сказала соседка. «Я вчера проснулась, а Димочка странный, какую-то тарабарщину говорит, дергается. Я не разобралась, прикрикнул на него, а он от меня...» «На потолок сбежал!» Руки соседки подрагивали. Она снова вздохнула и продолжила тихо и слишком размеренно. Смотрела она в стену перед собой и даже не пыталась взглянуть на собеседницу. «Лёша сказал, что позовём всех, кого найдём, кто-нибудь досправится. У нас тут уже было три священника, один раввин, пять потомственных ведьм, три медиума, один шаман Вуду, один астральный чтец Семь экстрасенсов и один старец. Соседка начала покачиваться. Эти трое просто самые стойкие. Остальные заходили, смотрели. Кто-то кричал, кто-то сразу сбегал. Одна ведьма и старец нас даже проклясть на бегу успели. Некоторые поспокойнее были, спрашивали, где скрытые камеры установлены. Предлагали сотрудничество. Эти трое никак не реагировали на историю. Священник молился, задумчиво касаясь креста. Пестрая женщина выудила откуда-то из своих многочисленных одежд объемную фляжку, отхлебнула, крякнула, подумала и хлебнула еще, поймала заинтересованный взгляд д е р м и д о н т а р и Старковича, предложила ему фляжку, тот не отказался. «Часто у вас бывает, ну, такое?» Мира неопределенно взмахнула рукой в воздухе и уставилась на экспертов. Она сама не поняла, зачем спросила. Не то чтобы ей сейчас было интересно что-то, кроме 12-часового сна и долгожданного закрытия сессии, просто жизнь как-то не готовила ее к разговорам с прилипшими к потолку мальчиками. К существованию неких сущностей, которые вселяются в п р и л и п ш и х к потолку мальчиков, жизнь ее тоже не готовила. До этого дня Мира была уверена, что факультативная латынь ей, могла понадобиться ей разве что для диплома о сравнении о б р а з ы Вергилии из божественной к о м е д и и с Вергилием историческим. Медиумы-экстрасенсы-колдуны переглянулись и неопределенно пожали плечами. Священник помотал головой. Только сейчас Мира заметила, как неуверенно и испуганно вели себя все трое. п р а б р и л и с ь конечно, держали лицо профессионала, как-никак, но слишком уж выбило их э т о й ситуация из колеи. Все трое вовсе не выглядели заправскими охотниками на нежить, для которых все происходящее – обычный вторник. Вероятный барьер для сущности у них вышел случайно, что-то с чем-то прореагировало, узнав бы, наверное, еще что и с чем. Мира задумалась, что же не позволило ему идти вслед за остальными. Невероятная вера в собственные силы? Страстное желание помочь или же болезненная гордость? А что не дало уйти ей самой? А вот и мы! Встречайте бойца! Громко и преувеличенно бодро возвестил сосед, подталкивая перед собой сына, так будто бы собирался рассказывать гостям, как тот победил в районной олимпиаде. Димочка поежился, сходство с подростком стало идеальным. Мира подумала, что это, наверное, и с т е р и к а Все в комнате снова оглянулись на Миру. Она поспешила встать, с неудовольствием отметив, что мальчик почти поравнялся с ней в росте. Димочка был одет в чистое и несколько мокр. р а р т и ф и ц и у м проскрежетал он, моментально разрушая иллюзию. «Нужен предмет. Обязательно что-то рукотворное», — тут же среагировала Мира. «Желательно что-то ненужное и чистое, не посыпанное всем этим». Дормидон Терри Старкович тут же отдернул руху с кристаллом. Спустя пару минут суеты в руках мира оказалась плюшевая жаба с галстуком-бабочкой. Шуточный подарок Диме от друзей Димы, как мельком пояснила соседка. «Инкорпореус спиритус инвитоте», — подсказал тот, кто все еще томился в детском теле. «Инкорпорео спиритус ин витуте», — послушно повторила Мира. Мира сунула жабу под нос существу, то кивнула, потом вздрогнула, потом затряслось. Потом Дима судорожно вздохнул и разрыдался, а жаба поправила бабочку. «Ну, я пойду». Неловко спросила Мира, наблюдая за тем, как рыдающие родители обнимают рыдающего сына. «Экзамен» и все такое. Мира не сомневалась, что должна забрать жабу. Никто на жабу и не претендовал. Единственный вопрос, который смущал Миру, может ли она нести жабу просто подмышкой, как обычную плюшевую игрушку, или это все-таки будет неуважительно? Эксперты по нечисти тоже осторожно потянулись на выход. О платье за изгнание духа они не заикались. Священник похлопал Миру по плечу, а затем перекрестил. Он выглядел несколько потерянно. Поднимаясь к себе с плюшевой ж а б ы в вытянутых руках, Мира подумала, что это был достаточно странный день, а потому экзамен точно должен пройти без проблем. Должна же быть в этом мире справедливость. Вот духи же есть. Почему бы не существовать справедливости? Начать думать о том, что она только что изгнала какого-то беса, и эта сущность теперь, видимо, будет жить с ней, Мира решила только после того, как лектор распишется в зачетке. Сущность вяло пошевелила плюшевой лапой. Мира неуклюже одной рукой открыла дверь, прямо в обуви прошла в комнату и посадила жабу на стол. Подумала, что надо что-то сказать, подумала, что больше не может. Открыла онлайн-переводчик. На скорую руку написала пару абзацев о том, что так общаться ей будет проще, и о том, что сейчас ей нужно готовиться к важным экзаменам, а обсудить сегодняшний день они смогут позже. О том, что позже у нее, вероятно, всего будет нервный срыв, Мира тактично умолчала. Жаба кивнула. Мира отхлебнула холодный кофе. Открыла Википедию на латыни и очень медленно показала сущности, куда жать, чтобы открыть новые статьи. Сущность заинтересовалась. Мира вернулась к л е к ц и я м Жизнь потекла своим чередом. Квот-туэс? спросила Мира через час, отвлекшись от чтения, чтобы р а з м е т ь шею. Вопрос, что же такое она обнаружила, не давал ей покоя все это время, хоть и немного фоново. Плюшевые пальцы застучали по клавишам. Википедия продемонстрировала страницу про демонов. «В общем-то, ожидаемо», — пробормотала Мира и пошла ставить чайник. Звонок в дверь прозвучал, когда Мира уже допила полчашки чая, а демон заинтересованно просматривал галерею картин Уотерхауса. Звонка Мира тоже ждала. Если что и было для нее очевидным за весь этот день, так это то, что теперь к ней должна прийти какая-то организация, которая занимается тем, что скрывает от обычных людей мир демонов, духов и кто там еще существует, а также поддерживает баланс, решает конфликты и спасает людей от распоясавшихся сущностей. Ведь если эти сущности существуют, то кто-то же должен их прятать и контролировать, иначе бы Мира о них знала. Звонок прозвенел еще раз, выдергивая Миру из размышлений. За дверью стояла девушка в плаще с глухим капюшоном, из-под которого было видно только половину лица и выбивающиеся волосы. «Мирослава!» строго спросила девушка. Мира поняла, что сейчас ее попросят либо присоединиться к тайной организации, либо пройти какую-нибудь процедуру стирания памяти. «Мне порекомендовали обратиться к вам. Понимаете, у меня есть небольшая проблемка. Вы ведь занимаетесь подобным?» Девушка открыла рот. Мира задумчиво посмотрела на аномально длинные клыки.